Глава двадцать Я все-таки вышла его провожать. Смотрела с крепостной стены, как тянутся вдаль темные цепи воинов, ощетинившихся сталью. Он сказал, переместиться прямо в королевскую резиденцию не получится, мешает магическая защита. Придется на марше идти под покровом сумеречного утра, утонувшего в снежных тучах. Это полдня, не дольше. Земли, соперничавших столетиями родов Арантеров и Алантеров, были смежными, а Готфрид после коронации перенёс столицу в родовой замок Багровый камень. На губах всё ещё горел вкус прощального поцелуя. Я прижимала к ним ладонь, чтобы его удержать. Было непривычно холодно. Синий шёлк моего нового платья и тёплый плащ с меховой подкладкой не грели так, как ведьмин наряд но я не буду по нему скучать. «Это хорошо, что вы не стали спешить и подождали до приезда сюда. По крайней мере, у тебя было во что переодеться». Я резко обернулась и посмотрела на Элайну, которая стояла чуть поодаль, и смотрела на меня со все той же загадочной улыбкой. «Вы о чем?» — проговорила я, смущаясь. Мне-то в свое время повезло намного меньше, и шкафа с нарядами под рукой не оказалось. Его отец был совсем не так терпелив, да и я терпеливостью не отличалась. Скажу по секрету, мы зачали Рика прямо в тюремной камере. Пожалуй, теперь я и ему могу рассказать. Раньше не решалось, все-таки он был несколько предубежден по отношению к ведьмам. «Хорошо, что у крепостной стены такой высокий парапет. А не то я бы, наверное, свалилась вниз». «Вы тоже?» Элайна сверкнула на меня глазами. и Я помолчала, осмысливая. «Но как? Объясните хотя бы тогда, что за странности творятся с этими дурацкими платьями». Она вздохнула, взяла меня за руку и повела со стены, где усиливался ветер, вплетая в морозные пряди кружева снега. «Видишь ли, Эбби...» По легенде, все началось в незапамятные времена с одной супружеской пары. Они были очень сильными магами, невероятно сильными. Никто не мог сравниться с ними. Но так сильно любили друг друга, что, в конце концов, одна жаркая ссора привела к непредсказуемым последствиям. Ревнивцы умудрились в пылу перепалки бросить проклятие. Он на всех женщин... Она на всех мужчин. Не буду приводить, какими именно словами они припечатывали этих баб и этих мужиков, но результат говорит сам за себя. Заклятие отрикошетили, их зерна с магическим ветром поднялись в облака и разнеслись над страной, оседая снегом тут и там. С тех пор стали рождаться дети с очень сильным магическим даром, но связанные проклятием. Женщины с таким даром становились ведьмами, и одежда их должна была отражать подлинное нутро. Мужчины с этим даром не могли касаться ведьм без того, чтобы не испытывать сильную боль, потому что та самая первая ведьма бросилась горяча, что никогда больше не позволит до себя и пальцем дотронуться. Именно такие мужчины потом и стали инквизиторами. А дальше... — спросила я, ожидая продолжения, затаив дыхание. Ну, супруги-то в конце концов помирились, а вот сделанного было уже не воротить. Все, что они могли, — это вплести в проклятие новые нити. Чтобы инквизитор мог дотронуться до ведьмы, если это ведьма с чистой душой. И чтобы в миг наивысшего единения между ними проклятие спадало. Так что не беспокойся, Эбби. Теперь мы тебя будем наряжать как следует. Знаю по себе, что такое всю жизнь ходить в одном платье. Прости, что не сказала раньше. По правилам, инквизиторы-ведьма не должны ничего знать заранее, иначе не подействуют. Но зачем тогда в кодексе инквизиторов запретный плод, сладок? И она заговорщически мне подмигнула. Новогодняя ночь закончилась. Наступил день. Осталась самая малость — дождаться. Но он непременно вернется ко мне. Я знаю, вернется, потому что я его жду.